Эпилог. Минуло больше годов с тех пор, как я вышла замуж за Дориана. Успев отметить своё совершеннолетие и получить наследство, когда пришло неожиданное письмо. Его принёс дворецкий во время завтрака, и я едва удержалась, чтобы не начать читать послание на глазах у всех. От кого письмо? спросил Дориан, допивая чай. Вместо ответа протянула ему конверт и муж, пробежавшись взглядом по имени адресанта, кивнул, не выражая эмоций. "Надо же", проговорил он. "Миссис Уэстон, спустя столько времени, Анна решила вернуться. А я ей искренне рада", ответила супругу, ничуть не кривя душой. "Пенелопу я любила всем сердцем, как думаю и она меня". И миссис Уэстон не имела ничего общего с семейством Уитни, по крайней мере, в моих глазах. А общество Общество, полагаю, уже начало забывать тот скандал, который вспыхнул сразу же после отъезда леди Эдны и её семьи. Людям свойственно забывать. Кто знает, возможно, уитни ещё смогут когда-нибудь вернуться в столицу. Впрочем, думать об этом не хотелось. Даже если это и случится, нам с ними не по пути. Кто приезжает? тут же спросила ба, отставив в сторону фарфоровую чашечку. К слову, старшая леди Фалтон до сих пор жила с нами. После того, что произошло во время скачек, леди решила, что с семьёй ей даже интереснее, чем путешествовать, а потом спустя несколько месяцев выразила желание узнать, кого я подарю своему супругу. Надеюсь, это будет мальчик, и мы утрём нос нашей родне, которые только и ждут возможности получить титул, сказала она в день, когда мы с Дорианом обрадовали всю семью о том, что ждём прибавления. С тех пор мы так и жили дружной семьей, в которой по-прежнему из мужчин был только мой муж. Дэнби и Олридж, сочетавшись с браком, переехали в его дом в провинции, взяв с собой девочек и миссис Блу. Теперь мы часто писали друг другу письма, и, кажется, леди Олридж наконец-то стала счастливой. И, насколько я знала, малышку Дейзи начали готовить к поступлению в школу магии, а затем и в академию, как и советовал когда-то Дориан. Значит, Пенелопа Уэстон в девичестве Уитни возвращается вместе со своим супругом или будет в столице проездом? спросила леди Эленор. Не знаю, ответила я. Возможно, в письме будет ответ. Возможно, согласилась моя свекровь. Если пожелаешь, Агата, мы примем её в своём доме, её и её мужа, добавила она с мягкой улыбкой. Полагаю, её любовь к тебе стала ещё сильнее с тех пор, как ты отдала ей часть своего наследства. Не удержалась леди Элинор. Я пожала плечами. Да, я отдала её часть наследства, которую я получила от старшего лорда Уитни, и ничуть об этом не жалела. Пеннилопо получила то, что заслужила. Но что же её брат? спросила леди Элинор. Помнится мне, он не так плохо, как казалось прежде. Не знаю. Я пожала плечами. Пенни писала, что он пытается восстановить доброе имя семьи, и он выплатил нам почти все долги. И по словам Пенелопы, постоянно пишет своей невесте Мистре Илоне. Вот как. И Тройлони одобряют это, думая, не просто очень любит свою дочь, а она любит Персея. Сказала я и сама подумала о том, как будет чудесно снова увидеться с подругой. Итак, мои дорогие леди, Дориан первым поднялся из-за стола и, положив на край салфетку, повернулся ко мне, чтобы запечатлеть поцелуй на губах. Я даже прикрыла глаза, чувствуя ни с чем не сравнимое блаженство от нашей любви, когда Ба забавно хихикнула и Дор, распрямив спину, покосился на леди Долорес. Уже больше года женаты, а всё как голубки, пошутила женщина. Что я могу поделать, если люблю свою супругу больше жизни? ответил Фэлтон и добавил уже обращаясь ко мне одной. Сегодня, возможно, вернусь поздно. Дела знай шли. Я буду тебя ждать. Ответила с улыбкой и положив ладонь на круглый живот, закончила фразу: "Мы будем тебя ждать". Дориан напустил взгляд, затем положил свою широкую ладонь поверх моей и так стоял несколько секунд. Я же почувствовала, как наше дитя толкнулось, узнав голос отца и его прикосновение. "Ну, мне пора", вздохнул хозяин дома. Как бы ни хотелось остаться. Я привстала, намереваясь проводить мужа, и заодно, завладев письмом, уйти к себе и почитать, когда почувствовала, как по ногам потекло что-то горячее. Первой мыслью было, что я неловко перевернула чашку с чаем. Сейчас я, округлившись, порой могла что-то задеть или опрокинуть, но одного взгляда на стол хватило, чтобы понять. Это не чашка. «Дор», — проговорила я, и муж, уже было шагнувший от стола, замер. «Дор», — протянула я, когда почувствовала боль. Боги великие! Тут же оживилась ба, и пока леди Элинор и Дориан стояли как вкопанные, позвала слугу и, поднявшись из-за стола, поспешила ко мне. "Ну, что я могу сказать?" только и проговорила старая леди, опустив взгляд и рассматривая пол подо мной. "Кажется, дорогой внук, никуда ты сегодня не поедешь. Твоя супруга рожает". "Как это рожаю?" ахнула я. "Как, как?" улыбнулась ба. "Как все". Подоспевшего слугу тут же послали за магом акушером. Дориан, придя в чувство, тут же подскочил ко мне и, подхватив на руки, понёс через зал к лестнице, ведущей наверх в нашу супружескую спальню. Ах, Дор, прошептала я и обхватила его руками. Низ живота снова прострелило болью, но эта боль была приятной. Я понимала, что скоро подарю мужу долгожданного наследника или наследницу. Кто уж как повезёт. И всё же было страшно. Держись, Агата. Быстро ответил Фэлтон. Он ворвался в спальню и бережно положил меня на кровать. Спустя несколько минут к нам присоединились Ба и леди Элинор. Прибежала и моя горничная, но её почти сразу же отправили вниз за питьём. Дориан присел рядом со мной. Его глаза, всегда лучившиеся спокойствием и уверенностью, сейчас были огромными и, кажется, испуганными или взволнованными. Определённо супруг волновался ещё больше, чем я. Ах, Вырвалась невольная, и я, что было силы, сжала руку мужа. Он выдержал, вытерпел и лишь улыбнулся мне. «Как все неожиданно!» — прошептала я, и Бара смеялась. «Дети всегда сами выбирают день, когда приходят в этот мир», — сказала она «важно». Они с леди Элинор переглянулись и вышли, оставив нас с Дорианом наедине. «Не бойся», — прошептал муж и, наклонившись ко мне, поцеловал мой лоб. «Я не боюсь». Просто хочу, чтобы это был мальчик, шепнула в ответ. Мне всё равно, признался он. Если у меня будет на одной любимая женщина больше, разве это не радость, Агата? Я встретила взгляд мужа и улыбнулась. И от чего-то на душе стало спокойно. Я поняла, что он прав. Спасибо, проговорила и зажмурилась от очередной схватки. Дориан погладил меня по щеке. Он будто бы боялся прикоснуться ко мне, словно я была чем-то хрупким и нежным, чем-то ронимым и очень для него важным. Конечно, так оно и было на самом деле, ведь я его самая любимая женщина из семьи Фелтон. Ба стояла у окна и смотрела на своего внука, который места себе не находил от волнения. А всё потому, что ему казалось, будто Агата рожает слишком долго и слишком громко стонет от боли. На внука было страшно смотреть, но Ба знала, что Агата справится. Молодая леди Фэлтон сильная девушка, да ещё и с характером. Определённо её внуку повезло. Он сделал правильный выбор. Когда тишину огласил детский плач, леди Далорес облегчённо выдохнула и только теперь поняла, что до сих пор тоже волновалась. Плач повторился снова, и Дориан, не выдержав, бросился к двери в спальню, за которой происходило древнее, как сама жизнь, таинство рождения. Дверь ему открыл акушер. Маг выглядел усталым, но был очень доволен. Банавострела Уши и покачала головой. И ей показалось, что плач будто бы двоится. Но такого просто быть не может. Милорд, проговорил маг, держа на руках крошечный свёрток, который пыхтел, плакал и сопел. Дориан Замер, а леди Эленор тихо спросила. Кто? У вас замечательная, здоровая девочка, Милорд, проговорил акушер и баулыбнулась. Ну вот, подумала она, и ещё одна леди Фэлтон когда из-за спины мага показалась его помощница, старая леди, работавшая повитухой. На ее руках лежал второй малыш, и с губ Дориана сорвался восхищенный вздох. «А это ваш сын, милорд», произнесла старая могиня, и баба, облегченно вздохнув, отвела взгляд. «Мальчик!» — восторженно ахнула леди Элинор. И дочь с гордостью произнес Дориан. Он поцеловал детей и, И прошёл в комнату, где на постели лежала уставшая, но очень счастливая леди Агата Фэлтон. Аба только и успела подумать о том, что мечты всё же сбываются, если очень захотеть. Конец книги. Читала Людмила Шапочкина.